Переселение. После той большой облавы, которая дала дружеским родам красных и черно-бурых лисиц большого мамонта, растревоженное стадо оумов ушло от их становища. Бродячие стада северных оленей также стали обходить стороной беспокойное место. Чикчёки никогда не отличались большим умом, но память у них была неплохая. Изумительное оленье чутье извещало зверей о близости двуногих за много километров, когда ветер тянул со стороны их землянок.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 Напрасно матери-матерей выходили по утрам и манили худыми руками со всех четырех ветров далекую прямую дичь. Напрасно охотники в атаге рыскали по речным берегам в поисках желанной добычи. Удача все реже и реже выпадала на их долю. Несмотря на отвращение, старикам приходилось утолять свой голод рыбой. Они протыкали ее острой палкой и обжаривали над огнем вместе с кожей и чешуёй. Совсем расхворалась старая Ло. Сердце ее мучительно билось при каждом усилии, адышка не покидала её. Наконец она велела позвать всех дочерей и старших внучек, и объявила, что она хочет переселиться в Подземные луга. Там ее младшие и старейшие родные, те, что уже раньше покинули поселок. Все выслушали ее в полном спокойствии. Скоро весь поселок был занят приготовлениями.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 Веток накидали так много, что они поднимались над могилой длинным зеленым бугром. Сверху его закидали рыхлой землей. На этом обряд похорон был закончен. Старое Ло закрыло усталые глаза и уже больше не открывала. После похорон матери-матерей жители поселка не захотели больше оставаться в голодной местности. В лучшие меха, висевшие по стенам землянок и лежавшие на полу, Женщины завернули весь свой домашний скорб, взяли одежду, берестяную посуду, за спину закинули мешки с грудными детьми. Мужчины вооружились копьями, захватили свои каменные ножи. Четыре старика подняли заранее сделанные неуклюжие носилки, которым была привязана сплетённая корзинка. Дно ее было густо вымозано толстым слоем глины. Из большого костра туда положили горящие угли и дымящиеся головешки чтобы унести с собой частицу родового огня. Скоро все население поселка, перейдя реку вброд, длинная вереницей растянулась вдоль низкого речного берега заливных лугов. Впереди шли вооруженные охотники, за ними старики с родовым огнем и женщины с детьми, а конец каравана замыкала группа молодых охотников и подростков. Мальчики шныряли по сторонам, разыскивая гнезда птиц, норы жирных пеструшек, собирали яйца,